«Валентин и Валентина». Она позвонила ему поздно вечером, как ни в чем не бывало. Они не виделись 10 лет, но Валентин Михайлович Рожков все равно сразу же узнал ее голос. Да мог ли он ее забыть? Ее звали Валентиной. Когда у них начался роман, она шутила. «У нас с тобой общее даже в имени. Мы оба Вали. Судьба». Она заговорила с ним, Так, словно они расстались вчера, хотя прошло столько лет. Но она вернулась и сказала, что желает его видеть. Прямо сейчас, немедленно, сию секунду. Ему даже ехать никуда не надо. Она стоит на углу возле его дома. «Одевайся и выходи». Она бросила трубку, а Рожков натянул куртку и, не дожидаясь лифта, скатился вниз по лестнице. Она действительно стояла на том самом месте, где десять лет назад... Они разговаривали в последний раз перед ее отъездом. Она плакала и говорила тогда, что обязательно к нему вернется. Он держал ее за руки и смотрел на нее, не отрываясь. Он был уверен, что они расстаются навсегда. Он уезжал в командировку в Америку, которая казалась ему бесконечно далекой, вроде как обратная сторона Луны, откуда они возвращаются. А она с мужем улетала на Дальний Восток. Теперь она насмешливо улыбалась. «Я же сказала, что вернусь и заберу тебя с собой». «А ты, глупыш, сомневался?» Рожков просто не верил своим глазам. «Неужели это она?» «Она почти совсем не изменилась. Такая же красивая, только прическа другая, и манера одеваться, и выражение глаз незнакомое. Она что-то рассказывала, а на Рожкова словно столбняк нашел». Он все не мог прийти в себя, думал, что вырвал ее из своего сердца и ошибся. Стоило ему вновь ее увидеть, как все вернулось, словно и не было этих десяти лет, словно не расставались они с диким скандалом и битьем посуды, словно не выходила она замуж за его приятеля Руслана. Когда она ласково взяла его за руку и его пронзила дрожь, он уже не видел и не замечал ничего кроме ее лица с глазами, как умут. Они поднялись к нему. Он захлопнул за собой дверь и стал ее раздевать. Она уехала от него на такси поздно ночью, а следующим вечером пришла вновь. Сели пить чай. Она рассказала о себе. Когда они поссорились тогда, 10 лет назад, она сразу вышла замуж за их общего приятеля, талантливого инженера. Через год они с мужем перебрались в Хабаровск, где он получил важный пост. Она не хотела ехать и даже мужа отговаривала, боялась, что не приживется там. И действительно, вначале было безумно трудно. Вокруг ни родственников, ни друзей. Но Руслан стал большим начальником, и сразу же все переменилось. Они переехали в отдельный особняк, ему дали персональную машину, появилась прислуга. Валя поведала Рожкову о том, Как весело они проводят время, много ездят по всему огромному краю. Местные начальники, которые зависят от ее мужа, невероятно гостеприимны. И вдруг она сказала мужу, что хочет побывать в Москве, посмотреть, что там происходит, повидать подруг. Руслан отпустил ее одну. «Он хорошо к тебе относится?» — ревниво спросил Рожков. Валя небрежно кивнула. «Она рассказывала, рассказывала о себе». И Рожков понял, что его бывший друг Руслан и в самом деле устроил ей райскую жизнь. А ведь из них двоих Валентин Рожков считался более перспективным и удачливым. Институт он окончил в 41-м, пошел добровольцем в Красную Армию и год провоевал, пока его не отозвали с фронта и не взяли в Министерство иностранных дел. Он успешно делал карьеру, ему прочили большое будущее, Руслан же прозябал научным сотрудником в Заштатном научно-исследовательском институте. И как же все переменилось за эти годы! Валентин Рожков изгнан из Министерства иностранных дел и не может найти в Москве работу. А его приятель чудно устроился и ведет жизнь роскошную, завидную. Если бы Валентин не знал Руслана, не было бы так обидно. А ведь 10 лет назад... Валентин и Валентина уже жили вместе. Как ценный специалист, он получил комнату в коммунальной квартире. Они готовились к свадьбе. Однажды они должны были идти к ее родителям, которые собирали всех родственников. Устраивали, как понимал Рожков, Смотри на жениха. Но в тот вечер его начальник, который вот-вот мог стать заместителем наркома, пригласил подчиненных на свой день рождения. Пришлось провести вечер с начальником, Иное поведение в ведомстве иностранных дел считалось невозможным. Но Валентина была уязвлена в самое сердце. Ее суженый, откровенный карьерист. Рожков обещал вернуться не позже 11 Не появился и в час ночи. Начальник повез всю пьяную компанию к себе домой, где они продолжали опорожнять бутылки. Валентин вернулся под утро и не мог попасть ключом в замочную скважину. Валя не спала. Она безумно переживала, не случилось ли с ним чего. Открыла дверь, с трудом державшаяся на ногах Рожков, не глядя, отстранил ее. Прямо в коридоре сбросил с себя пиджак, потом брюки, прошел в комнату и хлопнулся на диван. Утром Валентина ждала объяснений и извинений. Валентин же проснулся в игривом настроении. Когда он стал к ней приставать, Валя его толкнула. В тот день они дико поссорились. Он, не успев окончательно протрезветь, кричал, что она не имеет права его отталкивать, потому что они уже фактически муж и жена. Она, возмущенная его бесцеремонностью, кричала, что он не имеет права так с ней обращаться, кончивая тем, что Валя собралась и ушла к родителям, хлопнув дверью. Рожков кричал ей вслед, Скатертью дорожка, можешь больше не приходить». Многие супружеские пары, проходили через такие размолвки, ничего. Остыв, Валентин, тем не менее, решил показать характер. Его с детства учили, что надо уметь себя правильно поставить. Лучше это сделать сразу. Он очень любит Валю, но ей следует понимать, что он в доме хозяин. Два дня они не перезванивались. На третий день вечером Валя не выдержала. Поскольку она начала ссору, она же должна ее погасить. К восьми вечера Валя приехала к наркомату иностранных дел, где работал Рожков. Она рассудила правильно. Они увидят друг друга и давишняя ссора мигом забудется. Все бы так и произошло, если бы не дурацкая случайность. Улыбающийся Валентин Рожков вышел из здания министерства в обнимку с секретаршей американского отдела Танечкой. Между ними ровным счетом ничего не было — Танечка любила только своего мужа, но охотно кокетничала с отдельскими мужчинами. А Рожков не мог отказать себе в удовольствии поцеловать красивую женщину на глазах всей публики. Это удовольствие ему дорого обошлось. Стоя на ступеньках наркомата, он чмокнул Танечку в щечку. И в этот момент рядом с ним возникла Валя. Она со всей силы дала ему пощечину, и, развернувшись побежала вниз по ступенькам. Перепуганная, ничего не понимающая Танечка уйкнула. Рожков бросился вслед за Валей, чтобы объясниться, но она перебежала на ту сторону улицы, к зданию наркомата внутренних дел, повернула за угол и словно исчезла. Потом Рожков несколько раз приезжал к ней на работу. Она делала вид, что не узнает его. Через две недели он узнал, что Валя выходит замуж за его однокурсника и приятеля Руслана, не слишком удачливого, но спокойного и надежного парня. В тот вечер Рожков напился, а утром, сжав зубы, сказал себе, что никакой Вали в его жизни не было и нет. А еще через месяц он встретил Валю, хотел пройти мимо, она его остановила, сообщила, что они с мужем уезжают на Дальний Восток, что мужа она не любит, и вышла за Руслана, только чтобы отомстить ему, Рожкову. «Ну и дура ты, Валентина!» — ответил он. Она не стала спорить, только вдруг сказала, что еще вернется за ним, и убежала. Валя сдержала свое обещание. Когда они вышли на улицу, Валя вдруг сказала, «А ты знаешь, я по-прежнему люблю только тебя». Рожкову приятно было это слышать но он понимал, что все это ненадолго. Через три дня она улетит к себе в Хабаровск и будет наслаждаться жизнью, а он должен покинуть Москву и где-то искать работу, которая, как он понимал, ему точно не понравится. «Да, но я хочу быть с тобой», — твердо сказала Валя. «Хочешь, останусь у тебя?» «Одно твое слово, я сдам билет». «Не глупи», — устал ответил Рожков. «Руслан создал тебе прекрасную жизнь». Живи, наслаждайся. Я искренне рад за тебя. Я тебе такой жизни обеспечить не могу, но мне надо быть с тобой, повторила Валя. Я просыпаюсь утром и думаю, почему я не могу быть в постели с кем кого я люблю? Рожков растерянно сказал: "Я думал, ты давно забыла обо мне". Валя взяла его за руку, спросила: "Ты приедешь ко мне? Ну что ты говоришь глупости?" Резко ответил Рожков. «Как это интересно, я могу к тебе приехать?» Она, словно не слыша его слов, повторила. «Так ты приедешь ко мне?» «Приеду», — сказал он. «Вот если твой муж сломает шею, катаясь на лыжах, или утонет в океане, я приеду к тебе. Буду сидеть у тебя на веранде с видом на океан». Она повела его в ресторан. Говорил о том, как хорошо им будет вместе. Сама заплатила по счету. У Рожкова денег не было». В день ее отъезда он не выдержал и поехал на Ярославский вокзал, откуда поезда шли до Хабаровска. Видел, как Валя вылезла из черного автомобиля, и водитель нес ее чемоданы. Она села в мягкий вагон. Ее провожали какие-то люди в штатском и в форме, видимо, сослуживцы ее мужа, срочно командированного в Северную Корею, где полыхала война. «Ну вот и все», — подумал Рожков. «Сказка кончилась». Через три недели, в понедельник утром, Рожков получил срочную телеграмму из Хабаровска от Валентины. «Руслан погиб. Выезжаю».